Глава 42. Что рассказал Стивен? Последнее, что запомнил Стивен, была яркая вспышка в исте. Нога неожиданно подломилась. Он хотел закричать, но не смог издать ни звука. Падая на кам, совсем не ощущал боли. В какой-то момент ему показалось, что он очнулся. Нога болела, но он был уверен в том, что сможет встать и идти. Свитало. По коридору стелился необычайно тёплый туман. Стивен увидел, что здесь кроме него никого нет. Потом Сияющий проём в конце коридор заслонила чья-то фигура в белом. И двинулся к нему. Это была женщина. Стивен уже стоял на ногах, когда она подошла совсем близко. Он отшатнулся, но женщина, казалось, не видела его. Проводив незнакомку взглядом, он заметил, что рядом идёт ещё кто-то. Вглядевшись, узнал Дайныку. Она прошла так быстро, что почувствовала дуновение ветра. Прихрамывая, Стивен медленно двинулся за ней. По пути к спальне его обогнал ещё один человек. Невысокий мужчина в старинном платье. Едва добравшись до комнаты, Стивен услышал вопль. «Бедная, бедная Катерина!» кричала Дайнека. Она стояла у стены в ужасе, протянув руки в сторону распахнутой двери, ведущей на выступ башни. Потом снова стало темно и вернулась боль. Он понял, что Дайнеки нет рядом. Пронизывающий холод охватил его онемевшее тело. Медленно приходя в себя, Стивен ощутил осторожное прикосновение. Чьи-то руки обшаривали его тело. Желая избавиться от этих прикосновений, Стивен ударил кулаком в темноту и почувствовал, что попал в чьё-то тело. Раздался стон. В ответ его ударили по раненой ноге, после чего он опять потерял сознание. Очнувшись второй раз, Стивен поспешил выбраться из замка. Нога о деревенела, и боль притупилась. Пытаясь встать, он несколько раз падал. Отчаявшись, решил передвигаться ползком, загребая руками пол по коридору, волоча за собой раненую ногу. как будто не принадлежащая им ненужную вещь. Преодолев спуск по лестнице, он обессиленно лёг на каменный пол, напрягая ускользающее сознание. Холодный пол проступил на лице. Мучительно хотелось пить. Стивен потрогал хрониную ногу и нащупал ремень, стягивающий её. Мысленно поблагодарил Дайнеку. Это могла сделать только Анна, страшась потерять сознание. Он опять пополз в направлении сарая, где оставил свою машину. Сил уже не оставалось. Было страшно думать, что ещё нужно, как-то залезть в машину. С трудом приподнявшись, он открыл дверцу, ухватился за кресло обеими руками и подтянулся, затащив себе в нутро. Раниная нога отвидела, невыносимо острой болью. На мгновение он потерял сознание, очнувшись, вспомнил, что в бардачке лежит фляжка. После нескольких глотков коньяка Стивен был готов вести машину. Запустив двигатель, недолго приходил в себя, потом включил фары и увидел человека. который бежал ему навстречу. Набирая скорость, Стивен почувствовал, как кто-то рванул дверь и схватил его за руку. Вцепившись в руль, он еле удержался, а потом бросал машину из стороны в сторону, чтобы избавиться от повисшего на нём русского. Ругательство, который выкрикивал тот, были знакомы Стивену. Наконец, русский отцепился. С трудом удалось захлопнуть дверцу. Дальше был трудный путь вниз, через лес, к доруке, домой.